«Да, вроде как», — сказала я и подумала о Пауле и о метро в наших мозгах. Гедеон медленно покачал головой. «А что, если мы все время делаем логическую ошибку?» — растягивая слова, спросил он. «Что, если граф уже давно принял порошок?» Я чуть было не сделала. «Хэ?» — но вовремя сдержалась. «Этого не может быть, потому что круг крови в одном хронографе еще не завершен». А эликсир из другого, надеюсь, очень хорошо спрятан, нетерпеливо сказала Лесли. "Да", опять медленно сказал дедуон. "Именно в этот момент. Ну ведь это не должно так оставаться". Он вздохнул, увидев наши идоумённые взгляды. "Ну, подумайте-ка. Возможно, что граф в XVIII веке, неважно как, он это сумел, уже принял эликсир и стал бессмертным". Мы все трое уставились на него. Я даже не поняла, почему, но всё моё тело покрылось гусиной кожей. Это опять-таки обозначает, что он в данный момент может быть вполне живым, продолжал Гедон глядеть при этом не прямо в глаза, что он где-то находится и бегает рядом там, снаружи, и ожидает, что мы отнесём ему эликсир в восемнадцатом веке, а потом возможности убить тебя. Пару секунд царило молчание. Затем Лесли сказала, «Я не хочу утверждать, что целиком и полностью поняла тебя, но даже если мы по какой-то причине передумаете и действительно отнесете Алексея к графу, то у него все равно будет маленькая проблемка». На этом месте она довольно рассмеялась. «Он не может убить Гвини». Рафаэль крутанул на столе карандаш вокруг своей оси. «А кроме того, что должно заставить вас передумать, если вы знаете о настоящих намерениях графа?» И он ответил не сразу, и его лицо практически не выражало ничего, когда он, наконец, произнёс. «Потому что нас можно шантажировать». Я проснулась, потому что почувствовала, что-то холодное и влажное на своём лице. И к семью лицу сказал, «Через десять минут прозвенит твой будильник». Я со стоном натянула на голову одеяло. «Ну, тебе не угодишь». Ты же только вчера жаловалась, что я тебя не разбудил. Ксемериус обиделся. Ну, вчера я и будильник не ставила, и к тому же ещё чертовски рано, пробурчала я. Ну что ж, нужно приносить жертвы, если уж хочешь спасти мир от величайшего ненормального бессмертного, сказал Ксемериус. Я слышала, как он напевая сделал круг по комнате, с которым ты, кстати, собираешься встретиться сегодня после обеда, если ты это забыла. Давай-ка сейчас Вон из подушек.